Василий Андреевич Жуковский, вместо того, чтобы переписать стих, которым был недоволен, часто заклеивал бумажкой с другим новым стихом. Раз на вечере у ДНБ, один из чтецов нового произведения Жуковского, вероятно, недовольный переменной, сорвал такую бумажку и бросил на пол. Пушкин почти заподнял ее, спрятал в карман, сказав весьма важно, «Нам не мешает подбирать то, что бросает Жуковский». У Пушкина с министром народного просвещения Уваровым были отношения натянуты. Уваров был болен и выздоровел. Пушкин как раз в это время написал, якобы, подражание Горацию, оду на выздоровление Лукула, в которой затронул неблаговидные черты частной жизни сановника. Общие догадки привели к заключению, что эта ода написана на Уварова, и авторы стали называть пасквилянтом. Впоследствии сам поэт раскаивался в своей оде, но дело было сделано, она разошла с массе списков и вызывала с одной стороны, то есть со стороны недовольных министром народного просвещения, одобрения, а с другой, то есть со стороны недворожелателей Пушкина, нарекания. Император Николай Павлович был также недоволен одой на выздоровление Лукула, как недостойно ее талантливого автора. По поводу этих стихов производилось даже следствие. Граф Бенкендорф, вообще не симпатизировавший Пушкину, призвав его к себе, в страшное тогда третье отделение спросил, «На кого написано, Ода?» «На вас?» — отвечал, не задумываясь поэт. «Как на меня!» — вскричал граф, широко раскрывая глаза. «Да разве я ворую казенные дрова? Нянчусь чужими ребятишками!» «В таком случае граф не на вас!» «Впрочем, вы и сами знаете, что в этой Оде узнал себя уже тот, кто грешен, и в том, и в другом!» В 1832 году был в Москве граф Уваров, тогдашний товарищ министра народного просвещения. Он повел однажды Пушкина в Московский университет на лекцию Коченовского. «Вот, господа», — сказал Уваров студентам, указывая на Кочиновского, «вот перед вами наука, а вот, — указывая на Пушкина, — само искусство». Кочиновский стал читать лекцию о слове, о полку Игореве и уничтожать его. Пушкин, давно лилейшие мысли передать песни об игре своим стихом, не выдержал и пустился защищать. Помню, рассказывал впоследствии очевидец, как сквозь седина Кочиновского проступил яркий румянец и как горели глаза Пушкина. Бой был не ранен и боли на стороне профессора. Поэт не мог разорвать хитросплетений, паутины из злаго, паука, как назвал он Кочиновского, в одной из своих эпиграмм. Много ходила легенда о знакомстве Пушкина с Мицкевичем, объяснить это нетрудно. На славянском горизонте появились одновременно два светила, которые ярко светили не только родной горизонт, но и обратили на себя внимание просвещенного Запада. Оба общества, русское и польское, с напряженным вниманием следили с двумя поэтами с чувством восторга и гордости. Судьба вела эти две великие личности к взаимному сближению. В их сближении выражалась как бы воля судьбы, ведущие два соплеменных народа к тесному сближению. История политических столкновений сказала уж свое последнее слово. Народная мысль стремилась восходиться в слове двух представителей народных мыслей и воли. Это было близко и возможно. В судьбе обоих было много общего и схожего. Оба не подверглись ссылке и в одно и то же время посетили юг России. Красоты южной природы благотворно повлияли на каждого из них. Явились крымские сонеты, цыгане и бакчисторайский фонтан. С юга оба поэта спешили в Москву и Петербург, и здесь оба сблизились между собою узами искренней дружбы. Знакомство Пушкина с Мицкевичем состоялось в Москве в 1826 году, когда оба поэты жили в Москве и усердно посещали общество и салон княгини Зинаид Волконской. В Москве литераторы давали обед в честь Пушкина. В нем принимал участие Мицкевич и импровизировал на доставшуюся ему пожребию тему. Несомненно, что это и была первая минута личного знакомства поэтов, Минута же более тесного сближения относится к позднейшему времени, когда оба жили вместе в Петербурге и уже пользовались славою великих поэтов среди соотечественников за границей. Первое знакомство Пушкина с Мицкевичем или же импровизация Мицкевича в честь Пушкина описывается таким образом.